борис натанович после поездки в японию я придумал термин человекообразное насекомое то есть понял что японцы даже будучи людьми в смысле землянами уже настолько чужие настолько непонятные и дружить с ними так невозможно что после них уж никакие инопланетяне не нужны раз уж наши родные японцы нам и не интересны и не симпатичны когда вы писали про инопланетный разум про его следы на земле пикник на обочине Ваш брат, видимо, использовал опыт общения с пленными японцами. Говорил ли он об этом? Проводил какие-то сравнения? Применительно к пикнику на обочине? Никогда. Японский опыт Аркадия Натановича прослеживается прежде всего в хромой судьбе и в меньшей степени в граде обреченном. ПКБ и, пожалуй, в трудно быть богом. Аркадий Натанович слишком плохо знал современную Японию, чтобы сколь-нибудь серьезно отталкиваться от нее. «Ваш теперешний земляк, лид-критик и писатель Слава Курицын, высказался в том духе, что ему следовало бы жениться на Маше Гайдар. Тогда бы он породнился с высокой русской литературой и с вами, шире с АБС и с Аркадием Гайдаром из с Бажовым». и тем дал бы новый толчок к развитию русской словесности. Ведь красивая идея. Дочь Аркадия Натанча, комментируя свою родословную, хотя и сказала, что семья не занимается селекцией, но тем не менее. Без комментариев. Вы, наверное, сравнивали себя с другими авторами, которые тоже писали вдвоем, да хоть с Ильфом и Петровым. Еще с кем? И что при этом думали? К каким интересным мыслям пришли? Что происходило, когда кто-то из них оставался один? Писал ли он? Если да, то так же или иначе? Мы никогда не задумывались на эту тему. Что же касается Петрова, то оставшись один, он написал как минимум «Остров мира», вещь для своего времени превосходную и вполне ильфпетровскую. Почему вы все-таки не были в Америке? В такой притягательной стране, особенно как может показаться для фантаста, Про Америку часто и не без оснований говорят, что это не другая страна, а другая планета. Такая у нас была судьба, а Айон не был даже в Японии, куда рвался полжизни. Но сначала нас никуда не пускали, а потом нам стало неинтересно. ВТВ, то есть всеобщая теория воспитания, которое вы много писали и говорили, Очень заманчиво. Вы, конечно, много думали про это и пытались понять, какие на этом пути могут подстерегать опасности. Есть же вероятность, что это кончится плохо. Навскидку, мысль про то, как у Чукчей забирали детей в интернаты, и они отвыкли от оленей, а к белой цивилизации они так и не приспособились. Могут же сработать какие-то мины, заложенные в глубине человеческой природы. Или вы думаете о стопроцентном успехе? С одной стороны у нас Пушкин лицеист, а с другой тысячи дворян, которые после закрытого воспитания проиграли страну и отдали все Охлосу, или хоть известные злоупотребления в кадетских училищах и монастырских школах и прочее, или такие железные метлой к счастью. Я писал об этом множество раз. Тема слишком обширна и плохо изучена. Я знаю твердо только одно – Либо человечество освоит ВТВ, либо вечно будет вынуждено повторять морально-нравственные зады отцов-дедов. Когда вы впервые натолкнулись на Старджина и его теорию, и в связи с чем? 90% всего дерьмо. Какие были чувства? Что вы думали дальше? Сколько тут юмора, а сколько суровой правды? Как описывается в этих терминах советская и российская действительность? Что вы относите к оставшимся 10%? Никакой теории Старджина в природе не существует. Есть остроумный и точный афоризм, за что автору и спасибо. Никакого материала для размышлений этот афоризм мне не давал никогда. Это просто свойство окружающей действительности. Это не хорошо и не плохо, это так. Практически для писателя это означает, хочешь писать хорошо, пиши для 10%. «И да поможет тебе Бог». Сохранит ли Россия свой суверенитет? Насколько это реально в условиях нашего не очень эффективного менеджмента? Или случится чудо, и русский менеджмент внезапно станет эффективным? Деус Эксмахина? Про это можно написать фантастическую повесть, или вы думаете, что обычную реалистическую? Слишком большая тема. Я не могу писать здесь историко-социологический опус – За суверенитет России я, впрочем, спокоен. Земным разведчикам некуда возвращаться из Арканара, потому что мир полудня, или же коммунизм, на земле рухнул. Как вам этот поворот, который, говорят, придумал Герман в фильме «На базе книги «Трудно быть богом»?» Нравится это или вы не очень довольны? Остроумно, навеяно новой ситуацией. Мир полудня не может рухнуть. просто потому, что он никогда не существовал. Будет ли он когда-нибудь реализован, не знаю. Только если человечество освоит ВТВ. Это недостаточное, но необходимое условие. Жесткий контакт с КГБ, о котором вы упоминали, нельзя ли подробнее? Даже если это было не с вами, а с кем-то из ваших друзей? Прочтите роман Витицкого «Связь». Поиск предназначения, там это описано достаточно подробно и абсолютно достоверно. Цитата из рекомендованного романа. Он возразил, что слов таких не произносил, что статью Мирлина он антисоветской не считает, что со статьей он спорил, да, но не потому, что считал статью антисоветской, а совсем по другим причинам. Позвольте, вот и на следующей странице то же самое. Нет, я этого определения статье не давал. «Я попрошу эти слова переписать. Да, заново. Можно просто вычеркнуть? Хорошо, тогда я их вычеркиваю. И здесь вот тоже. Еще есть где-нибудь? Ага, и вот здесь. А в конце я напишу, что это я их вычеркнул. А как же? Я же не говорил этих слов. Нет. Надо было дать мне, я бы сам написал свои ответы на ваши вопросы, а то что же получается?» он чиркал, Вписывал свое заявление. Следователи продолжали подшучивать, хотя и казались раздосадованными и даже как бы обиженными. Мирлин смотрел на него молча, рассеянно улыбаясь. Но вот все это кончилось. Он чувствовал себя, как будто мешки пудовые грузил, руки дрожали. Он подписал протокол, третий за день. Было уже без десяти шесть. Восемь часов без обеда. В глазах было темно, язык не ворочался. Венемин Иванович этот был как огурчик, любезно проводил его до самого прапора внизу. Попрощались, пожав друг другу руки, и Станислав вышел через дверь подъезда номер пять наружу. Ленивый жар раскалившегося за день города окатил его. И далее в том же духе. Вот слова из вашего интервью. «Опытный следак хорошо различает правду и ложь допрашиваемого, особенно когда идет допрос под пыткой». Откуда информация? От брата, который переводил допросы японцев? Не помню этой фразы, впрочем, это ведь банальность. Что вы думаете о Японии и Германии времен Второй мировой и после? Об их сравнении. Демократия там стала возможной только после иностранного военного вмешательства, но могла бы и без такового восторжествовать, или как? Иностранная оккупация сыграла там основную роль. Естественный путь от автократии к демократии – долог и тернист. Посмотрите на Россию. Брат научил вас ценить китайскую кухню. Что именно вам в ней нравится? Я вкус в ней нахожу. Китайскую, а не японскую, видно, потому что она была при старом режиме менее доступна. Почему именно китайская кухня так популярна в мире, а не, к примеру, русская – Разница в сложности и универсальности технологий, как национальный характер выражается в еде, что вы могли бы сказать о идее и наркотиках, в частности алкоголя, применительно к внеземному разуму, к другим цивилизациям, как это описывалось вами и другими фантастами? Что тут можно придумать и понять? Это все лежит далеко за пределами моих знаний и интересов. Вы избегаете ТВ, может быть, потому что массовый зритель не воспринял телевыступление ни Дмитрия Сахарова, ни Александра Сложеницына. Я избегаю ТВ исключительно по традиции, которая сложилась так давно, что сейчас было бы грех ее нарушать. Вы написали про фэнтези. Человек ощущает себя чужим в этом мире и почти инстинктивно ищет дорогу в миры, где он будет своим и сильным. Это как уход в банду, в криминальную субкультуру, к наркоманам или сатанистам. Это слишком сильно сказано, мягче-мягче. Просто в мирах фэнтези легко, интересно и ни о чем не надо думать. Сатанисты вообще бывают. Я разговаривал с некоторыми на зонах, где они отбывают наказание за убийство. Можно ли сказать, что это явление вызвано к жизни чисто литературой, описывающей сатанистов? Больше ведь неоткуда было о них узнать. Ничего о сатанистах не знаю. Думаю, это одно из многочисленных эмоциональных извращений, свойственных человеку. Вы довольно часто хвалите Пелевина, но вам не нравятся его последние книги. А совсем последние, в частности, про пиндосов, не сдулся ли он? Или у него просто творческий кризис, какие, наверное, бывали и у вас? «Последние вещи Пелевина»? в том числе и про Пиндосов, мне нравится. Просто ранние его вещи до Чапаева нравятся мне больше. Расскажите про Высоцкого. Что вы можете сегодня про него вспомнить? Я знал его мало, и все, что знал, уже неоднократно описывал. Он был замечательный поэт и значительный артист. А каков был Тарковский? Он был гений, и общаться с ним было практически невозможно, потому что он мыслил... не словами, а зрительными образами. Впрочем, кое-как справлялись. После того, как он уехал, не думали ли и вы тоже на запад? Владарский и Аксенов уверяли, что и Высоцкий собирался мигрировать Ну, или на восток, в Японию, к примеру. Вас же издавали, платили гонорары, так что можно было бы жить. К вам был бы всплеск интереса, как же выбрали свободу. «Мы не хотели уезжать никогда». Здесь было наше все, дом, друзья, язык. Куда нам было без этого? Что вы думаете об экспедиции вашего коллеги Уэллса в Советскую Россию? Почему он не сделал из этого фантастического сюжета? Уэллс ни черта не понял в новой России. Он вообразил себе, раз индустриализация потребует миллионных жертв, значит она невозможна, какая милая наивность великого скептика и гениального прорицателя ужасов 20 века. «А правда, что вас принимали за инопланетян?» «Говорят, выражали сочувствие, что не могут вам помочь с ремонтом звездолета, но якобы предлагали материальную помощь». «Это правда. Было несколько писем на эту тему». «Президент США мулад Фантастика. Пересмотреть взгляды на то, что реально, а что нет. К каким еще невероятным событиям надо готовиться?» «Как Лем нас всех учил». Время жестоких чудес еще не миновало. Из этого и исходите Вы уверены, что в размышлениях о других мирах можно обойтись без средств, расширяющих сознание, типа ЛСД, который вроде не считается наркотиком, ну, хоть алкоголь? Вот, говорят, Пелевин многое почерпнул из своих наркотрипов, хотя сам он это отрицает, правда, неубедительно. Чушь все это. Про АБС тоже говорили – что они запираются на Цыковской даче, накачиваются наркотиками и сочиняют. А у нас, между прочим, сухой закон объявлялся на время работы все 45 лет, с 1955 -го до 1990. -го. Выше уже было про это. Как и когда вы стали автомобилистом и как это протекало? Какие машины, за какие деньги, подержанные «Мерседесы», как у Высоцкого – «Какие маршруты вы прошли? Не было ли вам больно от того, что вам досталось такое старомодное средство передвижения, а не, например, летающая тарелка?» «Меня, например, это довольно часто раздражает. Первая моя машина была «Запорожец» с ушами. Последняя «Тойота Королла». «Но я уже ее не вожу, только жена. Любимый отпуск у меня был сесть в автомобиль, в три автомобиля, у нас была целая компания». и пуститься по большому кругу – Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия и обратно через Псковщину домой, примерно 3000 км. Какие самые сильные воспоминания остались у вас о блокаде? Читайте «Поиск предназначения», там все правда. Цитаты из вышеупомянутой книги. «Много дней он не ел досыта, а последние два зимних месяца – Он просто потихоньку умирал от голода. Но он не знал этого и даже об этом не догадывался. Он совсем не испытывал никакого голода. Есть не хотелось. Очень хотелось жевать. Все равно что, пищу любую. До конца января он дотянул только потому, что всю осень они ели кошатину. Вначале еще брезгуя ели исключительно только белое мясо, а все остальное выбрасывали. Мясо жарили. Взрослые говорили, что похоже на кроличья, но мягче, нежнее. А в конце осени съедали уже все до последнего клочка плоти, исключая разве что одну несъедобную шкуру до когтя. Однако кошки были уже съедены в городе все и давно. И все маломальски съедобное, что могло быть обнаружено в городской квартире, старый столярный клей, засохший клейстер с обоев, касторовое масло, сушеная морская капуста, довоенное отцово лекарство от сердца. Все это уже было обнаружено и съедено, и теперь более впереди не было ничего, кроме смерти. Канализация не работала, унитаз был забит куском мутного льда. Испражнения выносили, наверное, в каком-то поганом ведре во двор, а у кого силы не хватало, выливали прямо на ступеньке этажом ниже. Он помнил загаженную лестницу, и он прекрасно помнил невообразимо, невероятно, необратимо загаженный двор. «В начале 2001 года вы сказали, что 21 век, может, еще не наступил, и надо ждать некоего важного знакового события, которое откроет новый век. Это было 11 сентября? Если так, то ваше предсказание сбылось? Я не уверен, что 21 век наступил именно 11 сентября». «Боюсь, начало будет еще покруче».